11. -ая. Когда Райан открыл глаза, янтарно-желтый месяц беззастенчиво заглядывал в темноту комнаты сквозь неплотно зашторенное окно. Он кривой ухмылкой застыл на черном небе, как олицетворение давно и прочно вступившей в свои права ночи, ищущий Упруго сел на кровати и беззвучно выругался. Ему казалось, что он минуту назад прилег с намерением полчасика передохнуть и обдумать дальнейший план действий. А между тем уже утекло песком сквозь пальцы много часов. Он совершенно не заметил, как провалился в сон. Проклятие! Когда успел закончиться день? Как я мог проспать так долго? — раздраженно думал Райан, мысленно проклиная так не кстати овладевшую им слабость. — Надо будет поинтересоваться, что за травки? — Эммануил подмешивает в чай. Злой на весь свет, на хозяина дома, предложившего ему передохнуть с дороги, на слуг, не догадавшихся его разбудить, а больше всего на себя самого, Райан поспешно поднялся с кровати. В дверь его комнаты тотчас же осторожно постучали. «Войдите!» — раздраженно буркнул он, и слуга, словно ожидавший его пробуждения, молчаливой тенью проскользнул внутрь. Он торопливыми шагами подошел ближе и с поклоном вручил Райну записку. Ищущий подошел к окну, сквозь которое единственным источником света проникал в темноту комнаты лунный луч, и развернул свиток на нем знакомым витиеватым подчерком было выведено всего несколько строк мы нашли ее дом на углу улицы мечников и суконного переулка вернусь к полуночи с подробностями э г райен перечитал дважды чувствуя как внутри будто закручивается тугая пружина она здесь он не ошибся Илаита действительно в Руане? Надо отдать должное старику Гатье. С поставленной задачей он справился поразительно быстро. Между делом отметил про себя райен и, несмотря на жалобы и стенание, хватку и чутье ищущего с годами ничуть не растерял. Первым желанием Раина было пристегнуть к поясу меч и немедленно отправиться по указанному адресу но он не без труда справился с этим безрассудным порывом и заставил себя рассуждать рационально. Прежде чем, сломя голову, бросаться на улицу Мечников, желательно было получить информацию, которую успели собрать для него агенты Аруанской разведки, и действовать с учетом этих сведений. Значит, следовало в любом случае дождаться возвращения графа. Вздохнув, ищущий кинул взгляд на часы и с удивлением обнаружил, что уже без четверти двенадцать. «А если господин желает отужинать, прошу пожаловать в гостиную». Его сиятельства перед отъездом распорядились к полуночи накрыть стол на две персоны. Раздался за его спиной голос слуги. Райан хмыкнул, в очередной раз поражаясь предусмотрительности Эммануила Готье, И, сдавшись, приказал: Види. В огромной, пышно отделанной мрамором и позолотой гостиной, больше напоминавшей зал для торжественных приемов, Райна действительно ждал изысканно сервированный стол, и, ищущий, решив потратить время вынужденного ожидания с пользой, отдал должное расставленной на нем снеди. Дразнившие еще издали аппетитными ароматами. Он как раз успел разделаться с парой салатов и перейти к горячему, когда в гостиную бодрой походкой вошел глава аруанской разведки. Бросив шерстяной плащ на руки мгновенно подскочившего слуги и сделав ему знак «Исчезнуть», старый граф сел за стол напротив Райна. Он налил из кувшина подогретое вино Сделал пару добрых глотков, довольно крякнул и лишь после этого произнес. «Однако задачку, великий танты ты мне задал. Не из легких». Опустив голову на сплетенные пальцы рук, Райан молча буравил его взглядом, ничем не показывая своего нетерпения. Он по опыту знал что лучший способ быстро получить от Эммануила Готье желаемую информацию — не высказывать в ней заинтересованности и не задавать вопросов. Он с детства помнил, что друг его отца всегда отличался на редкость вредным характером и привычкой потрунивать над собеседником, устраивая ему безжалостную пытку любопытством. Конечно, сейчас Райан мог просто приказать ему немедленно сообщить собранные сведения, но это значило бы сильно обидеть старика. Поэтому ищущий просто молчал, выжидающе глядя на него. Старый граф пару раз вздохнул, покосился на собеседника и, поняв, что реакции не дождется, неохотно продолжил. Илаита Грант в данный момент действительно находится в Руане и проживает в доме на улице Мечников. Однако найти ее было весьма непросто, так как дом этот, круглосуточно охраняемый вооруженными людьми, она за все время пребывания здесь ни разу не покидала. Соседи говорят, что оттуда время от времени выходит за покупками совершенно неразговорчивая служанка. Да иногда затворницу навещает закутанный в плащ неизвестный мужчина, чем все ее контакты и ограничиваются». Райан инстинктивно подался вперед. «Кто он?» В его ровно звучавшем голосе слышался холод стали «Хозяин дома». С тонкой улыбкой ответил Готье, наконец получив ожидаемую реакцию. Райн осторожно выдохнул, стараясь не выпустить наружу закипавшую внутри ярость, и спросил также спокойно «И кому же принадлежит этот дом?» о вот здесь начинается самое интересное хитро сощурившись сообщил граф и неторопливо продолжил мои люди выяснили что несколько лет назад его приобрел светлый, пожелавший сохранить свое имя в тайне но тебе как и мне прекрасно известно, что для ищущих Не существует вопросов без ответов. Агенты перетряхнули городские архивы в ратуше и нашли нашего не в меру скрытного клирика, а также причину, по которой он пожелал остаться неизвестным. Да, кстати, наш осведомитель в местном подразделении светлых подтвердил, что именно этот человек отправлял в цитадель запрос по Илоите Грант. Ну, уже не сдерживая раздражение, рявкнул Райан, увидев, что старик опять замолчал. Эммануилу укоризненно покачал головой, словно упрекая его в горячности, но, выдержав положенную паузу, все-таки изрек. Будучи правой рукой одного из кардиналов Конклава, наш незнакомец часто приезжает в Аруан по делам клана и останавливается в своем тайном убежище, когда не желает предавать свой визит огласке. А так случается роду его деятельности нередко, ведь он видящий. Бывший ученик небезызвестного тебе покойного кардинала Легре Лойдес Сард. «Демон!» — процедил сквозь зубы Райн. «Этого не может быть!» «Мои люди всегда тщательно проверяют сведения», — забеспокоился Готье. «Но если ты желаешь, я прикажу доставить сюда документы». «Я доверяю твоим источникам информации», — прервал его ищущий. «Просто в последнее время я слышу это имя слишком часто». Он поднялся и прошелся по комнате. Сарт был в наших руках. Но обстоятельства сложились так, что пришлось отпустить его, даже не допросив. «Теперь я очень сожалею, что наша беседа не состоялась». Я и предположить не мог, как много нового можно было бы из нее почерпнуть. А все справедлив, великий тан, он вновь дарит тебе упущенную возможность. Загадочно улыбаясь, сообщил Готье, что ты хочешь этим сказать? Райн сузил глаза, и глава руанской разведки. Почувствовав по его тону, что шутки кончились, ответил по-военному четко. «Мои агенты дол доложили, что Сарт в сопровождении двух мастеров клинка прибыл в Руан два часа назад, сразу же направился в дом на улице Мечников и до сих пор находится... Райн резким движением сорвал висевший на спинке стула плащ и потянулся за мечом. «Твой конь оседлан. Шестеро моих лучших людей ожидают во дворе. Двое из них воздающие, обычно осуществляющие мою личную охрану. Остальные — ищущие с опытом боевых операций. Это лучшее из того, чем я располагаю». Старый граф умолк и закончил со вздохом. И, учитывая, что покончив с этим делом, ты, скорее всего, спешно покинешь, Аруан. Позволь мне попрощаться с тобой. Райн шагнул к старику и крепко обнял его. Спасибо, Эмануил. Ты один из тех немногих людей, на которых всегда можно положиться. Тепло и искренне произнес он. «Старый конь борозды не испортит!» Скромно улыбнулся граф, и голос его чуть заметно дрогнул. «Но я хочу, чтобы ты знал. Для меня честь служить под началом лучшего главы клана ищущих за всю историю чертога. И еще, хоть ты «И не мой сын. Я очень горжусь тобой, Райан Ривс. Суконный переулок, тускло освещенный немногочисленными фонарями, был по-ночному тих и безлюден. В большинстве домов уже погасили огни, и их обитатели мирно и безмятежно спали не подозревая о разворачивающихся совсем рядом с ними событиях. Однако на втором этаже дома на углу улицы Мечников, сквозь наглухо зашторенные окна, продолжал пробиваться теплый уютный свет. И Раину, глядя на него, почему-то вспомнился огонь камина в гостиной Илоиты, у которого они так любили проводить вечера. Он настолько погрузился в воспоминания, что вздрогнул от неожиданности, когда тьма у стены дома слева от него внезапно сгустилась и материализовалась в закутанную в плащ фигуру. Все готово, великий тан. Двор и дом зачищены. Входная дверь открыта. Двое интересующих вас, одаренных. «Женщина и мужчина! В гостиной на втором этаже!» — негромко доложил воздающий. Райан молча кивнул. Из густок тьмы беззвучно втек в распахнутую Насте шкалитку дома на углу улицы Мечников и Суконного переулка. Ищущий и четверо бойцов, размытыми тенями, проскользнули следом. Внутренний двор был небольшим. Сбоку, ведущей к крыльцу дорожки, темным пятном выделялось на снегу лежащее ничком человеческое тело. Чуть вдалеке, в тени забора, угадывалось еще одно. Пленницу круглосуточно сторожили двое клириков. Кивнув на тела, шуршащим шепотом произнес воздающий. «Пленницу!» огненным росчерком ярости вспыхнула ураина в мозгу но он быстро справился с собой охраняйте периметр негромко приказал ищущий бойцам когда мы покинем это место свидетелей нашего ночного визита остаться не должно люди графа Готье мгновенно рассредоточились по двору и скрылись из глаз растворившись в темных пятнах отбрасываемых строениями теней. Вслед за воздающим Райм сбежал на крыльцо и шагнул в распахнутую дверь. Секунду постоял, дожидаясь, пока глаза привыкнут к царящему в прихожей густому мраку, а потом пошел вперед, к угадывающейся в конце коридора крутой каменной лестницы, ведущей на второй этаж. На ее первой ступеньке лежало еще одно неподвижное тело. Неестественно вывернутая шея вынуждала застывшие на мертвенно-бледном лице глаза смотреть на идущих к нему по коридору людей, несмотря на то, что труп лежал к ним спиной. — Мастер клинка, сопровождавший видящего, — прокомментировал воздающий и, равнодушно перешагнув тело, начал подниматься наверх, со второго этажа. Проникал, освещая ступени, приглушенный свет, и последний лестничный пролет они преодолели быстро. Рай нагляделся. Из небольшой квадратной комнаты, в которой они оказались, вели четыре двери. Из-за одной из них, пробиваясь в щели дверного косяка, падала на пол полоска света, и явственно слышались голоса. Райан шагнул вперед, и тотчас же слева от стены отделилась черная тень. Только сейчас он заметил невидимку и темное пятно, подозрительно напоминавшее лежавшего ничком человека в углу за его спиной. «Все без изменений», — доложил дежуривший у двери воздающий. «Второй мастер клинка тоже мертв», — уточнил Райан, кинув взгляд в темноту, где угадывались очертания тела. Оглушен и связан, но пока жив. Я подумал, что, возможно, вы захотите задать ему пару вопросов. Прозвучал ответ. «Добить?» «Нет». «Ты все сделал правильно». «Он еще может нам пригодиться», — ответил Райан и добавил, кивнув на дверь. «Там я справлюсь сам. Вмешиваться не нужно». Две фигуры синхронно склонили головы и отступили в тень. Райан активировал защиту, обнажил меч и, уверенно взявшись за ручку, распахнул дверь. Комнату, в которой он оказался, перешагнув порог, уютно освещало дрожащее пламя свечей. Изящные канделябры стояли на зеркальной поверхности овального стола, накрытого на двоих, Но стулья были пусты, а те, для кого они предназначались, обнаружились неподалеку у окна. Спиной к двери стоял крепкий светловолосый мужчина, почти закрывая своими широкими плечами прижавшуюся к стене хрупкую женскую фигурку. От одного взгляда на нее у Райна сжалось сердце, А мгновение спустя от гнева потемнело в глазах. Он увидел зажатый в ее руке столовый нож, направленный в грудь здоровяку. Услышав звук его шагов, женщина вздрогнула и метнула на дверь испуганный взгляд. Их глаза встретились, и нож выпал из бессильно разжатых пальцев, с тихим звяканьем ударившись о пол. Она пошатнулась. «Райан!» — едва слышно выдохнула Илаита. Его словно подстегнул удар бича. Рванувшись к ней, он, распрямившийся пружиной, прыгнул вперед. «Ты все-таки нашел меня!» Полухрипом, полустоном сорвалось с ее губ и она начала медленно оседать по стене. Стоявший рядом с ней мужчина резко обернулся, и рубящий удар, который в прыжке изготовился нанести ему раин, он принял на уже извлеченный из ножен клинок. Пляска стали наполнила комнату тревожным звоном. Ищущий не торопился использовать силу, не желая сообщать всем одаренным Аруана о происходящей схватке. Но и клирик, как ни странно, не активировал Гемму, тоже явно избегая ментального поединка. Они кружили по комнате, молча обмениваясь ударами, и клинки, сшибаясь мощно и яростно, говорили за них. Противник был крупнее и крепче. Райен более гибким и подвижным. Они сражались на равных, и танец смерти легко мог оборвать случай. Было достаточно одной ошибки, и первым ее совершил Светлый. Лежавшая без сознания на полу Илоита тихонько застонала, и он, бросив на нее обеспокоенный взгляд, на мгновение отвлекся и подпустил Раина слишком близко. Тот не приминул этим воспользоваться и от души полоснул противника мечом по левому боку. Светлый в последний момент успел закрыться, и смертоносный удар, способный разрубить человека надвое, лишь скользнул по ребрам, заставив его, тем не менее, зарычать от боли. Он сбился с темпа и неосознанно схватился рукой за бок в том месте, где его свободная белая рубашка, прилипнув к телу, начала быстро окрашиваться алым. Райан удовлетворенно хмыкнул и удвоил натиск. Светлый больше не атаковал, лишь защищался, свирепо и отчаянно, но рано ограничившая подвижность сковывала движение и мешала ему, а кровопотеря выпивала силы. Ищущий, уже понявший, что полностью контролирует ситуацию, добивать противника не спешил, но не давал и передышки. Стоило светлому чуть промедлить или приоткрыться, раин целенаправленно и жестоко бил, стремясь не убить или ранить противника, а причинить боль. Перед его мысленным взором стояли полные отчаяния глаза лаиты пытающийся безобидной железкой защититься от наступающего на нее мужчины, и вытесняли все чувства, кроме накрывшего его с головой бешенства. Светлый скоро осознал безвыходность своего положения и, собрав остатки сил, бросился в последнюю отчаянную атаку. Райан, сделав вид, что отступает, подпустил врага ближе, а потом внезапно саданул клирика ногой в живот. Тот отлетел на середину комнаты и, ударившись спиной об стол, рухнул навзничь. Только через пару мгновений он, морщась от боли, с большим трудом смог подняться на ноги. Ищущий дождался, когда противник встанет, и, прыгнув вперед, снова атаковал. Его меч, описав в воздухе короткую дугу, плашмя ударил противника по лицу. Закрыться тот не успел. Что-то противно хрустнуло. Светлый неловким движением попытался вытереть льющуюся из носа кровь, шагнул вперед, пошатнулся и, как подкошенный, рухнул к ногам Райана. Он больше не предпринимал попыток встать. Лишь дышал хрипло и прерывисто, как загнанный конь. Ищущий, взяв рукоять обеими руками, поднял меч, нацелившись нанести последний смертельный удар прямо в сердце, когда его перепачканные кровью руки накрыли тонкие девичьи ладони. — Пожалуйста, Райн, не убивай его! — тихим бесцветным голосом попросила Илоита — Он спас мне жизнь. Я перед ним в долгу. Если бы он не нашел меня там, в пещере, я уже давно была бы мертва. Райн, задержав острие клинка у груди поверженного врага, повернулся к ней и замер. Перед ним стоял оживший призрак. Бледное, чуть заострившееся лицо в обрамлении непослушного золота волос Линия решительно сжатых в тонкую ниточку губ, два омута с трудом сдерживаемых слез. Хрупкая тростинка, не сломленная порывами ветра, непокорный огонек, упрямо горящий в до боли знакомых васильковых глазах. Райн почувствовал, как что-то внутри него судорожно сжалось отдавшись во всем теле физической болью. Он порывисто привлек ее к себе и крепко прижал к груди. Не помня себя, зарылся лицом в мягкий шелк волос, вдохнул такой знакомый запах луговых трав, и только после этого до конца поверил, что перед ним ни морок, ни сон, а реальная женщина из плоти и крови. Та, которую он однажды не сумел уберечь. Саламандра. Едва слышно прошептали его губы. Она как-то сразу обмякла в его руках, и плечи ее затряслись, как будто заставлявшая ее держаться сила, вдруг исчезла в одночасье. Илоита разрыдалась в его объятиях горько и безутешно, выпуская все то, что она так долго сдерживала и прятала в себе, позволяя накопившемуся в душе отчаянию и страху вырваться наружу. — Я знала, что ты придешь за мной, — срывающимся голосом шептала она. — Знала, что не поверишь, что я погибла под тем обвалом. — Знала Ты поймешь, почувствуешь, что я жива. Знала, что ты, как и прежде, спасешь меня. Но как же долго я тебя ждала! Душу раяна жгучим бичом полоснул стыд. Прости меня, тихо произнес он. Прости, что не пришел раньше. Илаита отстранилась и подняла на него заплаканные глаза. Ты здесь! — улыбнулась она. — Это все, что имеет значение. Бережно коснувшись ладонью ее щеки, Райан вытер мокрую дорожку слез и тут же почувствовал на себе горящий ненавистью взгляд. Глянув вниз, он увидел, что лежащий на полу светлый, буравей его глазами, уже почти дотянулся до меча. Усмехнувшись, ищущий, чуть надавил на клинок — заставив лезвие рассечь одежду и острием впиться в плоть. Стиснув зубы, чтобы сдержать стон, светлый разжал уже сомкнувшиеся на рукояти пальцы. — Ты уверена, что ничтожество, державшее тебя в плену, заслуживает того, чтобы жить? Не ослабляя нажима, скептически поинтересовался Райан у Илаиты. Прошу тебя, пожалуйста, не убивай его — Испуганно вскрикнула она, и Райн чуть отвел клинок. Я, я уверена, что меньше всего хочу его смерти. Горячо проговорила Илоита, и Райн заметил, как при этих словах вздрогнул всем телом, неотрывно смотревший на нее светлый, ищущий, бросил на нее задумчивый взгляд, от которого она почему-то смутилась и покраснела. Я «Я все расскажу и объясню тебе», — еле слышно пролепетала Илоита. «Хорошо, пусть так», — кивнул Райан, решив, что этот разговор лучше отложить на потом. «Может, ты и права, Саламандра. Живым кандидат на кардинальское кресло, пожалуй, будет нам более полезен». Он отправил мысленный приказ, и двое воздающих тенями проскользнули в комнату. «Уходим», — распорядился Райан. «Этого и оставшегося в живых мастера клинка забираем с собой. Возьмите их под ментальный контроль, чтобы не дергались». Он убрал меч в ножны и вновь повернулся к Илаите. «Собирайся быстро, Саламандра. Чем скорее мы покинем Аруан, тем лучше».